— Даррен, веди его сюда, а то стоит, уши развесил. Нед кивнул на ссутулившегося посреди покоя Беляна. Могучий ротоборец стиснул пленника за плечо, подталкивая к выходу. Мальчишка затравленно окинул взглядом враждебные лица Крефов и поспешил к двери. Он трясся, как цуцик, озирался, отчего его становилось жалко. Людям было жаль ходящего, кровососа. Это не укладывалось в головах. От того всеобщая досада на трусливого паренька, ни в чем, по сути, не виноватого, лишь усугублялась. Едва дверь за воем и полонянином закрылась, Нед повернулся к сидящим на лавках наставникам. «Что делать будем? Хочу всех выслушать». Мужчины переглядывались. Бьерга неотрывно смотрела под ноги, словно боялась встретиться глазами с посадником. Рассказ Лисаны и Тамир оказался вымыслом, да только вот оно, доказательство их правдивости. Ушло, ведомое Дарренам. «Нужно тройке первонаперво оповестить», — проскрепел со своего места Ильд. «Чтобы не шастали в одиночку-то. Эдак всех перебьют». «Нед кивнул». «Остальные что скажут?» Ихтер медленно проговорил. людей известить буде кого в лесу укусят дикий зверь чтобы сразу отсылали сороку за колдуном а человека того запирали до приезда обережника и добавил мечтательно а лаву бы устроить устроишь тут поморщился лашта с кем устраивать то сторожевики при городах едва справляются в такое время их не отзовешь выучи тащить можно попробовать взять тех кто постарше Хоть погонять немного нечисть эту. Осталось непонятно, кого он имел в виду под нечистью. Выучили, ходящих ли. А еще сорок разослать. Приказать колдунам и строек в каждую деревню, в каждую весть, на каждую заимку, отправить хоть по одному оберегу, защищающему от зова, чтобы, если покусанные будут, на шею им вздевали, сказала задумчиво Бьерга. «Иначе, ну, запрут такого, он начнет рваться, добиться. К чему людей пугать? Да и человека самого вдруг спасти удастся. Зачем страдания пустые?» Нед снова кивнул, давая понять обережнице, что согласен, и заключил. «А вы, наставники, поговорите с выучами, особенно со старшими. Пусть знают о том, какие дела творятся, готовы будут. Да и младшим рассказывайте!» И сказал с нажимом. «Помаленьку, чтобы не пугать раньше поры. Ольст, Озбра, готовьте своих. Дарену я сам скажу, как из казематов поднимется. Завтра отправитесь на лов. Возьмите самых толковых. ихтер Руста, отрядитесь с ними на каждую ватагу по целителю, мало ли что там. Лашта, а ты по колдуну. Из донатасовых подлетков тоже кого-нибудь отбери. Ротоборцы, разделитесь на три отряда». Один в сторону Горец, другой к Вайлугам, третий к Дальним Логам. Оттуда ныне сорока прилетела, слезницу принесла, зажираю где Да и Милот погиб, стало быть, Логи и Суэлиша артоборца не дождутся. Заменить парни надо. Ольст, отправь туда Звенца, он из твоих самый толковой. Ну и осторожно будьте. Всяко-серый в те места направится. Знает мерзавец, что сторожевики обескровлены. Коль удастся кого из стаи его схватить, везите в цитадель. Может, узнаем, что у паскудника на уме. Обережники кивали. нет помолчал и мрачно сказал. «Тяжкие времена для цитадели настали. Идем, как по тонкому льду. Осторожно будьте. Выучи и берегите. Да и сами». «Лисана!» Посадник отыскал глазами девушку. Она сидела на краешке скамьи, в точности там, где раньше обосновывался ее наставник. Обережница услышала свое имя, встрепенулась. Тамир, который стоял рядом, привалившись к стене, тоже устремил взгляд на Неда. «Вы отдохните пока. тронитесь завтра с одним из обозов в сторону белого яра». Девушка в ответ покачала головой. «Мне домой дорога», — сказала она негромко, — «там брат у меня осенённый. Забрать надо, да в цитадель привезти, а то не вышло бы как с беляном». «Осенённый?» — удивился глава. «А чего ж молчала?» Лисана покраснела. «Детёж совсем. Одиннадцать весен. Меня в семнадцать забирали. Думала, рано». Нед сердито постукивал ногой по полу. «Думала». Ну, добро хоть думала. Одно жаль, молча, не известив никого. У выученицы Клесха полыхало лицо. Ладно, хватит ушами гореть. Эдак пожар тут устроишь, — смягчился посадник. Поезжайте. Тамир, по пути все деревни и веси наузами снабди. Людям объясните, что к чему, да не переусердствуйте. Зазря не пугайте, а потом обратно сразу же. Мальца под защиту цитадели. Ну и тоже без лютости там. «Поберегитесь!» Забота у бывшего главы вышла неуклюжая, и от того каждый, находящийся в покое, заметил ее, уловил тщательно скрываемое волнение. нет подал голос со своего места Ольст, привычно потирая больное колено. «Ты не сказал, что делать с парнем!» Посадник сперва не понял, о каком таком парне толкуют ротоборец, да и крефы не сразу дошли. а когда дошли, помрачнели. И правда, что с ним делать теперь? Лаш-то на ус на нем поднови, чтобы кинуться не мог. Колдун кивнул. А с остальным как быть? То-то и оно. Кто его накормит? Скрипучим голосом поинтересовался Ильд, приглаживая плешивый затылок. Ему ж поди, рано или поздно крови захочется. Подумаю, ответил нет понимая, что сколько ни думай, а кому-то все одно придется нацедить пленику руды из жил. Хранители, прости, и не денешься никуда. Расходились в тяжелом молчании. После рассказа Лисана и разговора с трясущимся беляном в душах крефов поселилась беспросветная темная тревога. Каждый новый день только добавлял людям горестей, усугубляя взваленную на обережников ношу. Ежели и дальше так пойдет... Даже каменный хребет цитадели рано или поздно переломится. Кто бы объяснил, отчего, когда, казалось, будто хуже быть уже не может, судьба злодейка обрушивала на осененных свой железный кулак. Увы, ответа на этот вопрос не было ни у кого».